157. Апрель 25. Дух может в пространстве творить. Как? Мыслью, конечно. Что? Всё, что дозволяет воображенье. Всякая мысль форму имеет. Энергия привлекается формой, коагулируя вокруг себя частицы тонкой материи. Матери сосредоточенной мысли есть куагулятор светящийся матери. Эти формы промышляют проявлением, то есть стремятся уплотниться всё более и более в плоть до того, пока не найдут себе выражение на плане физической видимости. Этот закон универсален. Так начинаются миры, творец человек. Основной атрибут духа способность творить. И пока человек мыслит, творческий процесс идёт непрерывно. Вопрос лишь в том, что творится и как. Закон созвучия или соответствия гармонизирует мысль с выражающей её формой, и печать сущности мысли остаётся на созданной таким образом форме. Не бывает, чтобы злые и тёмные мысли порождали добрые формы или наоборот. Явление созвучия неприложно Посев и жатва единослучны. Мыслити ясно сияющие и мир светлых форм, друзей ваших, радостно окружит вас, стремясь явиться и в мире плотном. Культуре мысли следует отвести должное место. В мире тонком очевидностью для человека становится мир его мысли, заменяя собой плотное окружение.